Глава 53. Видение. Надувшись, я обвела взглядом полупустую комнату. Спартанская неуютная обстановка говорила о том, что её владелец мужчина. В углу стояли койка, сундук, ящик с инструментами, а рядом с окном стол, стул и шкаф с книгами. Аскетичные и просто, особенно если вспомнить наполненные суматохой запахами яркими цветами пространства, в котором жили я и Эльмира. У нас на полу призывно лежали старинные магические книги в кожаных переплётах. На креслах горкой покоились яркие цветастые платья. Мы тренировались накладывать на них заклинания из женских чар. Воздух вкусно пах чаем с жасмином и карамельной подливой к мягким вафлям. А обо ноги вечно тёрлось что-то живое и тёплое. лохнатой или чешуйчатой. Я у Кирилла, или в каморке прислужника, который помогает старику передвигаться и выполняет его мелкие поручения. Окно было заперто, внутри стояла духота, и я не сразу уловила тонкие дурманящие флюиды ладана. Скорее всего, в спальне Кирилла. Что ж, тем лучше. Он вернётся, и мы вместе решим, как поступить. если, конечно, его отец не вмешается раньше. Как здесь безжизненно, прогрюмыв, вздохнула я, словно время застыло. Я пробежала глазами названия книг, которые Кирилл читал, стянула с тарелки на столе пару очищенных лесных орехов. Пришлось потрудиться, чтобы перекусить. Со связанными руками это хлопотно. В десятый раз я сфокусировалась на лице Кирилла. настроилась, ощутила его присутствие и мягко произнесла: "Приди. Я зову тебя". Глубоко вдохнула, но подавилась затхлым воздухом, закашлялась до боли в груди. Атмосфера в комнате меня угнетала, высасывала силы. Теперь понятно, почему Кирилл построил отдельный домик посреди леса. В каморке было не просто некомфортно, а физически тяжело оставаться. Я поскребла ногтями ручку от окна, но в этот раз справиться не смогла. Тогда отошла на безопасное расстояние, вытащила из ящика с инструментами молоток и со всей силы кинула его в стекло. Мне нужен был свежий воздух, чтобы провести ритуал очищения пространства. Раздался жуткий грохот. Инструмент пробил в стекле здоровую дыру. Никакого шума за дверью моя выходка не вызвала, и я настроилась на колдовство. Ни соли, ни огня, ни воды для очищения сейчас не найти. Так что воздушная стихия самый благоразумный вариант. Из дыры в окне валом валил ароматный свежий воздух, и я с аппетитом принюхалась, представила, как его частицы заполняют комнату до отказа и выметают из неё боль. напряжение, злость, неность, тоску и отчаяние. Все тёмные эмоции уходят, а вместо них в комнату через тёплый воздух возвращается здоровье, благополучие, спокойствие, счастье и любовь. Дышать стало легче. Я мысленно увидела, как комната наполняется чистой мерцающей энергией, которая проникает сквозь стены и разлетается по всему дому. накрывает светлой шапкой силы папу Кирилла, а следом разлетается дальше и дальше по ветхим крышам, по дорожкам общины за её пределы. Очищающий ритуал отнял много сил. Я усталой и выдохлась. Рухнула на кровать, уткнулась носом в подушку, пропахшую ладаном, свернулась калачиком и задремала. Снилась мне чудаковатая картина. Будто сплю и вижу, что стенка возле окна отодвинулась, и оттуда, как из тайного прохода, вылез Кирилл. Удивленно глянул на меня и замер, как кролик перед удавом. Я фыркнула и только зажмурила покрепче глаза. Привидится же такое. Надо хорошенько отоспаться, пока жду мужчину. В следующий миг я открыла глаза, и я не могла. И увидела лицо Кирилла прямо возле своего носа. Он смотрел на меня вплотную, не отрываясь, и казалось, даже не дышал. Точь-в-точь, точь, как я представляла его, когда пыталась достучаться и призвать на помощь. Снова закрыла глаза и принюхалась. Надо же. Почудилось, что в воздух запах ладана ярче. Какие невероятные сны мне снятся. Ясносложждением зевнула. И приготовилась сладко дремать дальше. Но тут произошло что-то волшебное. Видение будто бы обрело физическую оболочку, и мои губы накрыл вполне реальный поцелуй. Волнующее прикосновение чужих губ стали настойчивей, и я, почти задыхаясь от напора, резко открыла глаза. Увидела перед собой Кирилла и ойкнула. Потёрла горячие губы связанными руками, и задумчиво произнесла Ты настоящий? Мужчина улыбнулся, ласково заглянул мне в глаза, аккуратно дотронулся пальцем до щеки, а затем до носа. А ты? вернул он вопрос мне. Я мельком взглянула на тайный проход в стене, потрясла головой, чтобы отогнать наваждение, но Кирилл никуда не делся. Рассматривал меня с любовью и теплотой Сердце в груди колотилось, и прежде чем признать, что видение это реальность, я приблизилась к мужчине за новым поцелуем. И вот не надо сейчас думать про моё чудовищное женское коварство. Твой отец запер меня здесь, испуганно произнесла я, когда Кирилл неохотя отстранился. Он хочет, чтобы ты убил меня и доказал всем, что Ты можешь стать новым главарём охотников. Мужчина нахмурился и потянулся к моим связанным рукам. Аккуратно распутал узел и отшвырнул белую повязку. На запястьях остались тонкие следы. Я горько вздохнула, взглянув на тёмные полоски. Кирилл бережно обхватил мои ладони и подол на больные места. Никто не тронул тебя. Не обидел. — спросил он. Я нерешительно покачала головой. Вообще-то на мне защитный амулет, охраняющий заклинания. А еще я все-таки ведьма и обладаю силой. Но об этом не обязательно напоминать Кириллу. Он мужчина. Вот пусть он и спасает. Он мужчина.